Глава 19 Бег с препятствиями Как Шпилька и предполагала, морить голодом её не собирались. Еду принесли по субъективным ощущениям часов через пять. Внешники, по всей видимости, посчитали это время достаточным для «подумать». Шпилька, надо сказать, с огромным трудом заставила себя сидеть на одном месте. Ей хотелось ходить из-за угла в угол, стучать ногой по двери. требуя немедленно её выпустить. Словом, делать хоть что-нибудь. Шпилька терпела. Нельзя показывать, что она испугана и растеряна. Ни на секунду нельзя расслабляться. Надо сохранять спокойствие, а самое главное это спокойствие демонстрировать. Поэтому, когда щёлкнул дверной замок, и в открывшийся проём двое в чёрных скафандрах закатили тележку, сервированную обедом из пяти блюд, Шпилька лишь едва заметно повернула голову в их сторону, но так и осталась сидеть на каталке. Разговаривать чёрные не стали. Просто оставили накрытую белоснежной салфеткой тележку и ушли. Шпилька едва дождалась, пока дверь за ними закроется, соскочила на пол, подкатила тележку к стулу, стёрнула салфетку и потеряла до речи при виде того, чем её собирались кормить. Наваристый борщ с ложкой сметаны, большая порция картофельного пюре, котлета, овощной салат, почти половина буханки хлеба. А на закуску булочка и чашка горячего ароматного кофе. И, конечно, фляжка, полная живчика. Её фляжка, между прочим. Та самая, подаренная адой. Живчик, правда, далеко не по её рецепту, да ещё и невыносимо отдаёт медицинским спиртам. Ну да и ладно. С едой шпилька разделалась быстро, с трудом удержалась, чтобы не облизать тарелки. С некоторым сомнением посмотрела на вилку и столовый нож с закруглением вместо острия и сунула их за голенище ботинок. Ну и пусть за ней наблюдают через камеры. Но без хоть какого-то подобия оружия она оставаться не намеренна. Скорее чёрные вернулись. Не говоря ни слова, забрали тележку, совершенно не удивившись отсутствию столовых приборов, и ретировались, оставив дверь открытой. Но не успела Шпилька задуматься, нарочно ли они это сделали и стоит ли ей этой промечивости воспользоваться, как в камеру зашёл уже знакомый ей внешник, Штейн. Вставай. бросил он ей застыв в проёме двери. Иди за мной. Шпилька сочла за лучшее повиноваться и даже поймала себя на том, что испытывает некоторое любопытство. Не каждый день, знаете ли, есть возможность посмотреть на устройство баз внешников изнутри. Штайн удовлетворять, чьё бы то ни было любопытство не собирался, и даже не особо следил за спиной. Удобный момент, чтобы напасть. Но шпилька не спешила так портить собственную жизнь. Что она будет делать, если у Дасса Штайна прикончить? Тут везде камеры. Тревогу поднимут ещё до того, как внешник приляжет на пол отдохнуть. Она только примерно знает, в какой стороне выход. О том, как он охраняется, вообще никаких сведений нет, и пока что не предвидится. В общем, торопиться не стоит. Внешники не верят, что она свежая. Надеются получить от неё информацию оstrongs. До тех пор, пока она их не разочарует, будет в безопасности. И этим временем стоит распорядиться с умом. Правда, никакого плана или даже намёка на него у Шпильки не было. Она просто плыла по течению, но всякий случай старалась запоминать повороты, местоположение камер и номера на дверях. Коридор закончился массивной бронедверью. Штайн приложил карточку к считывателю, не прячась, ввёл код: 2971 и обернулся к Шпильке. "Ходи. Сделал он приглашающий жест, пропуская пленницу вперед. Шпилька шагнула за порог и оказалась в огромном зале, полном бетонных перегородок и столбов. Потолок вздымался метров в пять в высоту. Половина ламп на нем была отключена, из-за чего дальние углы зала прятались в полумраке. «Твоя задача», – донес из-за спины голос Штайна, – «дойти до противоположной двери. Дал бы тебе нож для защиты, но ты уже сама об оружии позаботилась, так что вперед». Острое внезапно возникшее чувство опасности заставило Шпильку развернуться и броситься обратно, но было поздно. Бронедверь уже закрылась, отрезав её от коридора и оставшегося в нём Штайнера. "Вот падла, даже наручники не снял", подумала Шпилька, задравленно зыраясь и вслух добавила ещё пару выражений покрепче. Потянулась к ботинкам, вытащила нож с вилкой, нервно хихикнула. "Воительница мля", сделала шаг, стараясь ступать бесшумно, к другой и замерла, уловив едва слышный шорох в одном из тёмных углов. Едва слышно звякнула цепь. Эхо подхватило звук, понесло от одной перегородки к другой. И тут же в торе звона раздалось урчание, которое ни с чем было не спутать. Твою. Шпиль карvanoло вперёд в надежде проскочить, с ходу увернулась от протянутых рук разожённого, выскочившего сбоку. Отмахнулась ножом. Перекатом ушла вниз. под ноги второму. Развернулась, садила вилку в незащищённую шею упавшего плашмя зимбака. Мильком обратила внимание на отсутствие спорового мешка. Пустыш. Хорошо, если и остальные то же имя окажутся. Шевелиться шпильке пришлось быстро, поворачиваться от рук, бить вслепую, заражённые лизли толпой. Нек когда было не осматриваться, не задумываться о том, зачем внешникам понадобилось её сюда отправлять. Ну кое-что подметить удалось. Пустыши двигались слишком быстро. Шпилька шарахнулась в сторону, от одного заражённого пригнулась и едва не попав в объятия другого, споткнулась о растянувшегося на полу третьего. На четвереньках ползла к ближайшей перегородке. Толчок в спину придал ускорения. Шпилька не глядя легнула ногой, не давая себя схватить, обернулась и приготовилась умереть, увидев прямо перед лицом грязные пальцы с обломанными ногтями. Но ничего не происходило. Заражённый тянулся к ней изо всех сил, но цепь, натянувшись до предела, не позволяла ему добраться до такой желанной и вкусной добычи. Только сейчас шпилька заметила, что шею заражённого охватывает широкий металлический обруч. Страх отступил. Шпилька нахмурилась и быстро огляделась. Так и есть. Все заражённые сидят на цепи как псы. Она умудрилась забраться в нечто вроде мёртвой зоны, где ни один из них не может до неё дотянуться. Передышке Шпилька обрадовалась. Ей в обязательном порядке требовалось оценить только что полученную информацию. Только Штайн давать ей время на это не собирался. «Будешь долго сидеть, выпущу кого покрупнее», раздался его усиленный динамиками голос из-под потолка. «Илиссы пей. Напоминаю, тебе нужна дверь в противоположном конце полигона». Сомнений в том, что он выполнит угрозу, у Шпильки почему-то не возникло. Носком ботинка она врезала под челюсть заражённому, так и тянувшемуся к её телу, отмахнулась ножом от другого и скочила. Снова бег, снова урчание со всех сторон. А зал, названный Штайном-полигоном, кажется бесконечным. Шпилька шарахнулась от одного выскочившего на перерез заражённого. Ножом пырнула другого, но не попала. Локтем отпихнула третьего, пнула четвёртого, и ошибившись с траекторией движения, попалась пятому. В шею сбоку в анзиле зубы брызнула кровь. Борясь с болью, шпилька извернулась и пнула мертвека каблуком в колено. На секунду пожалев, что на ногах у неё армейские ботинки, а не поистине убийственной манола бланник на тонкой высокой шпильке. Зубы почисть, а то мой дадыры вызову. Возмутилась шпилька и, услышав в собственном голосе истерические нотки, решила шуточками завязать хотя бы до того момента, как выберётся из толпы заражённых. Зараженный заурчал и в падении вцепился шпильке в ногу, дернув на себя. Шпилька пошатнулась, теряя равновесие, рухнула на пол. Сверху тут же навалилось два вонючих, давно не мытых тела. Брезгливость прибавила сил. Извиваясь всем телом, шпилька умудрилась выползти из-под навалившихся на нее мертвяков, хоть и заработала при этом еще пару болезненных и досадных укусов. Помчалась дальше. На перерез ей выскочил еще один зараженный. который уже по счёту. Шпилька, не сбавляя скорости, прыгнула головой, развернулась плечом вперёд и впечатала урчащую тварь вовремя подвернувшуюся на пути перегородку. Стоп. Подвернувшуюся или развернувшуюся. Это, Это тебе для ускорения, ехидно подтвердил голос из динамиков. Ты ведь в курсе, что порядок родился из хаоса. Шпилька стиснула зубы. Заражённых становилось всё больше. Перегородки медленно крутились вокруг своих осей. причём с разными скоростями, а впереди наконец-то стала видна цель распахнутая Настиш бронедверь. Вот только до неё ещё около 50 м кишащих, сидящих на привезах заражёнными, которые, несмотря на отсутствие споровых мешков, ведут себя отнюдь не как пустыши. Из оружия уж пилки остался только нож. Вилку пришлось оставить в шее особо ретивого зомбака, налетевшего со спины. Вилку было жаль. Она оказалась намного полезнее тупого стального ножа. Бека окончательно превратился в шарахни от загрибующих рук заражённых. Думать было некогда, планировать действия, тем более шпилька сосредоточилась на здесь и сейчас. Боролась как умела, но не в её силах было одолеть то количество тварей, что встретило шпильку за 10 метров до вожделенной двери. Они навалились разом, заполнив собой всё пространство. Десятки рук ухватили её за куртку, потянули назад, разрывая крепкую камуфляжную ткань. Голодное урчание десятков глоток сменилось предвкушающим. Чьи-то давно нечищенные зубы вцепились в бок, вырывая кусок плоти вместе с клочком ткани. Шпилька сумела высвободить руку, резанула ножом по лицу ближайшего заражённого. Но толку из этого не вышло. Её снова повалили на пол и принялись рвать на куски. «Зачем ее отправили на этот, как выразился Штайн-полигон? Ставят какой-то эксперимент над ней, над зараженными с повадками бегунов, но без споровых мешков? Или над всеми вместе?» Сквозь урчание шпилька неожиданно услышала новый звук – омерзительные чавкающие шлепки. По лицу, плечам, рукам потекло горячее, залило глаза и рот. Жидкость пахла кровью и имела металлический привкус. Шпилька насчитала 17 шлепков, прежде чем навалившиеся на нее зараженные затихли. А потом ее схватили за руки и вытащили из-под груды истекающих кровью и фекалиями мертвецов. Проволокли по полу и бросили. «Я ждал большего», – недовольно проговорил Штайн. «Так сам сходи, подай пример», – прохрепила шпилька и тут же огребла ботинком по ребрам. «Дайте ей живчика и отправьте в санитарную зону. Она вся в дерьме», – отвернувшись, приказал Штайн. И подготовьте к Гуддине. На все про все два часа. Шпилька покрепче сжала чудом оставшийся в руке нож, приподнялась. Тупое лезвие скользнуло к ноге из лишнерасслабленного Штайна. Внешник резко поднял стопу и опустил ее шпильки на руку. Та взвыла. Выпавший из ослабевших пальцев нож, зазвенел по полу. «Выполняйте!» Не повышая голоса, приказал Штайн и, отвернувшись, зашагал по коридору. "Убийца гадина", едва живая от боли прошептала ему вслед Шпилька. Её вновь подхватили под руки и поволокли. Вот только поворот о считать, сил уже не было. Шпилька закрыла глаза, радуясь тому, что хотя бы жива. Пока жива. Кто знает, что ещё приготовил ей этот садист в чёрном скафандре. Штайн был в бешенстве. Пациентка так и не применила никакого дара. Похоже, их прям была слишком свежей. Но споры гриппа, разделявшего всех в этом сумасшедшем мире на тварей и мутантов, может и не обрели ещё достаточно сил, чтобы активировать дар, но должны были хотя бы попытаться. Пройдя через шлюз дезинфекции и избавившись от надоевшего до чёртя кофандра, Штайн едва не бегом рванул в свой кабинет, куда непрерывно транслировались показания со встроенных в наручники датчиков. И долго красночно матерился на трёх известных ему языках, глядя на идеально ровную линию графика. Первый способ пробудить дар не сработал. А уж кому, как не Штайну, было знать, что этот способ ещё и самый надёжный. Это русских основателей Саратова интересовали исключительно органы мутантов. Но когда база разрослась и превратилась в международную, основным её направлением стали исследования. В мутантах учёных интересовала их потрясающая способность к регенерации и иммунитет, защищающий даже от венерических болезней. К тварям первыми интерес проявили военные. Трудно даже представить, какие возможности откроются перед страной, первой сумевшей вырастить покорную элиту. Поначалу профит можно будет сорвать только здесь, в Стиксе, но в будущем, когда удастся на определённой стадии развития твари нейтрализовать споры местного грибка при помощи евки, откроются поистине потрясающие перспективы. Кроме того, евка, возможно, поспособствует и скорейшему изобретению препарата который позволит людям обретать способности мутантов, но при этом не становиться заложниками Стикса. Штайн был человеком крайне идейным. За право попасть на эту базу, за возможность наблюдать за самыми безумными и гениальными экспериментами, он поставил подножку не одному своему сопернику и ни разу об этом не пожалел. Гражданские яйцеголовые, хоть и знали о том, что Штайн регулярно прибирает к рукам некоторых заинтересовавших его мутантов, закрывали на это глаза. материала как для исследований, так и для сугубо практичных целей вроде донорских органов на базе хватало с избытком. Так что время есть. Новой пациентку у него никто не отберёт. А она, надо сказать, интересовала Штайнера всё сильнее и сильнее. В отличие от подчинённого полковник Бризке согласился возглавить военно-охранную службу Саратова по причинам намного более приземлённым. Весьма солидная плата, плюс соцпакет. Помимо некоторых общеизвестных преференций, включающих в себя доступ к передовой и даже экспериментальной медицинской помощи для него и всей его семьи, доводы более чем серьезные. Кроме того, полковник Бриски, едва только подписав контракт с кучей дополнительных бумажек о неразглашении, в ту же секунду стал вхож в высшие круги своей страны. Отчеты о работе международной миссии он отправлял лично президенту, минуя все ниже стоящие инстанции. Приказы получал тоже исключительно напрямую. Несмотря на то, что Саратов основали русские, что язык общения тоже был принят русский, президент совершенно искренне полагал этих северных варваров лишними здесь. По его приказу бриски долгие годы, где интригами, а где и далёкими от закона способами, замещал их ставленниками своей страны и до выхода на почётную пенсию планировал завершить возложенную на него миссию. Впрочем, лишними тут были не только русские. китайцы, арабы, европейцы. Все они по плану президента должны были свернуть свои миссии в течение ближайших 5 лет. Работа над исполнением этого плана велась не столько в Стиксе, сколько в родном мире Бризке и заключалась в основном в обеспечении максимального количества перебоев в поставках реактивов и прочей так нужной ей цыгаловым лабуды. Но и полковник тоже не бездействовал. В обмен на результаты исследований порче биоматериала подставы. Вот немного из того, что находилось в зоне ответственности лично Бризке. И полковник со своими обязанностями справлялся безукоризненно. Эксперименты Штайна, разумеется, тоже не были для него тайной, но на них Бризке пока внимания не обращал. Немец действовал в своих собственных интересах и сам того не ведая, являлся источником весьма ценных и неожиданных результатов, так что его Бризке не трогал. Более того, В отличие от большинства представителей стран-партнёров, Штайн не должен был покинуть Саратов ни живым ни мёртвым. Бризке ценил ушлого немца. У того был прямо-таки талант замечать крайне важные мелочи. Вот и сейчас Штайн словно пёс вцепился в эту девку, оглядел в ней что-то эдкое. Сам Бризке пока не очень понимал, что в ней такого особенного, но чутью немца он доверял и с нетерпением ждал, что же он сможет найти в этот раз.